С круглыми от изумления глазами, совершенно потрясённый, он сразу же завёл пластинку номер один. «Вофюр! Вотцу!» Мы объяснили ему, что он немецкий фашистский шпион. Это, разумеется, и подтвердилось на первом же допросе. Можете вообразить, каково ему было в его блестящем европейском костюме лезть в грязное метро около Параши. Камера ни для кого не делала исключений. Недели две он ходил как помешанный – Потом понемногу обжился, обтерся, обтрепался, потерял весь свой лоск и стал таким же, как все мы. Вскоре его взяли от нас не то на Лубянку, не то в Лефортово, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Однако можно одно с уверенностью сказать – в Европу он больше никогда не попадет. Директор аэропланного завода в Москве, инженер, четыре года работал на разных заводах Соединенных Штатов Америки – Вернулся в Советский Союз и блестяще поставил дело на аэропланном заводе. За неделю до ареста получил высшую награду – Орден Ленина. Арестован как шпион в пользу Америки. Организатор русского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, главный его начальник, видный коммунист-межлаук, латыш, был собственноручно застрелен Ежовым как шпион во время допроса. Погиб и брат Межлаука, не менее видный старый большевик. После этого и организатор павильона был вызван из Парижа в Москву и арестован по обвинению в шпионаже в пользу Франции. Директор одного из ленинградских металлургических заводов, старый партиец из квалифицированных рабочих, гордился, что в первые годы революции одна из улиц Таганрога, где он работал и состоял членом РВС, революционно-военного совета, была названа его именем. Не менее гордился он и тем, что во время наступления немцев на Таганрог расстрелял сидевшего там в тюрьме печально известного генерала Раненкампфа. На свое несчастье был в начале 30-х годов послан в Лондон для повышения квалификации. Провел там три года, вернулся и стал директором завода. Арестован как шпион в пользу Англии. Румынский военный летчик, очень курьезная фигура и едва ли не слегка поврежденный умом человек, в середине 20-х годов чем-то обиженный на родине перелетел на военном аэроплане из Румынии в Советский Союз, где потом и работал в гражданской авиации в Туркестане. Рассказывал нам курьезные вещи из своего военного прошлого, например, как однажды во время войны Румынии с Болгарией Он, не имея бомб, вылетал на аэроплане с запасом арбузов и бомбардировал ими болгар, чтобы нагнать на них панику. В начале 1937 года пожелал вернуться на родину и начал хлопотать о своем помиловании там и о своей репатриации. Немедленно был арестован как шпион в пользу Румынии. Китаец, любимец всей камеры, перлачка шпиона, был, конечно, шпионом в пользу Китая. Не было большой или малой страны в Европе и Азии, шпионы которых не проходили бы через тюремные камеры. Писатель Борис Пельняк оказался японским шпионом. Писатель Анатолий Гедаш – шпионом венгерским. Проходили мимо шпионы финские, шведские, норвежские, эстонские, латышские, литовские, турецкие, член азербайджанского ЦК Караев, греческие, болгарские – Два спотвижника Димитрова по известному процессу рейштаг поджег. Итальянские, испанские, даже мексиканские, даже бразильские. Не хватало лишь шпиона княжества Монако. Другая группа, не менее многочисленная, вредители. Профессор Худяков, ученый с европейским именем, виднейший после провокатора Рамзина представитель теплотехники, имел несчастье быть в командировке в Париже, Был привлечен как шпион к рамзинскому процессу, осужден и отправлен в один из сибирских лагерей, где занимался крайне производительным трудом, проектированием для лагеря отхожих мест. Вскоре, однако, был вытребован в Новосибирск для содействия в организации заводов «Кузбасса». Безустанно работал там годы, получил награды, снятие судимости и разрешение вернуться на жительство в Москву. Но на новую беду его – Это возвращение как раз совпало с воцарением Ежова. Не успел профессор Худяков оглядеться в Москве, как уже был арестован, на этот раз по обвинению во вредительстве во время своих сибирских работ.